Между тем, церемонный господин вышел, наконец, из комнаты, окинув напоследок внимательным взглядом и сестер, и Агриколя, и Дагабера. Через несколько минут Франсуаза, разложив для себя на полу матрас, приготовила для сирот постель с истинно материнской заботливостью. Агриколь и его отец поднялись в мансарду кузнеца. Когда Агриколь, освещая дорогу, проходил Мимо комнаты Горбуньи дверь незаметно приоткрылась. «Агриколь, тебе грозит большая опасность. Нам необходимо переговорить». Хотя это было сказано так поспешно и тихо, что Дагабер ничего не услыхал, внезапная остановка вздрогнувшего от удивления Агриколя обратила на себя его внимание. «Что такое, сынок? Что случилось?» «А ничего, батюшка!» «Я только боялся, что тебе темно». Хо -хо -хо, «Будь спокоен, ко мне сегодня вернулись ноги и глаза юности». Не замечая озадаченного лица сына, солдат вошел в маленькую мансарду, где они должны были ночевать. А вежливый господин, тем временем, выйдя из дома, где он искал в квартире жены Дагабера Швию, подошел к Фиакру, стоявшему на маленькой площади у монастыря сен мери В глубине Фиакра сидел, закутанный в шубу, господин Роден. «Ну, что?» «Господин Роден, обе девушки и человек с седыми усами вошли к Франсуазе Будуэн». Прежде чем постучаться, я несколько минут подслушивал у дверей. Девушки ночуют сегодня в комнате Франсуазы. Старик с седыми усами ляжет у кузнеца. Отлично. Я не смел настаивать сегодня на свидании с Горбуньей, чтобы поговорить о ее сестре, королеве Вакханок. Завтра я пойду к ней, чтобы судить о впечатлении, какое на нее произвело письмо относительно молодого кузнеца. Она должна была получить его сегодня по почте. Да, да, да. Непременно сходите завтра. А теперь идите от моего имени к духовнику Франсуазе Бадуэн. Хотя уже поздно, но скажите ему, что я жду его у себя на улице Милье де зурсен Пусть он туда явится, не теряя времени. Вы его проводите сами. Слушаюсь. Если меня не будет, вы подождете. «Предупредите его, что речь идет о вопросе громадной важности». «Все будет исполнено в точности».